Мамонт. Северный сородич слонов исчез с лица земли, зато сохранился в вечной мерзлоте. Остров Врангеля, река Индигирка, река Яна, река Лена, река Колыма, Якутск, Китай, Южная Корея, Северная Якутия, Берингов пролив. Моя семья уехала в Финляндию. Они снова жили в Хельсинки. Им пришлось заново учиться, как пользоваться краном и туалетом в помещении. Малыши пошли в финский детский садик, заново познакомились со старыми друзьями. Никаких проблем с интеграцией обратно в финскую жизнь, похоже, у них не было. Наоборот. Детям было легче, так как теперь они могли со всеми говорить по-фински, а в магазине купить знакомые продукты, не таящие сюрпризов. Только я выпадал из этой картины. Я по-прежнему проводил лето в Сибири, в компании миллиона комаров и десятка незнакомых мужчин. Летняя ночь. Я сидел в лодке, скользящей по вышедшей из берегов реке далеко на севере Якутии. Из-за эрозии яр высокий берег на изгибе реки обрушился, обнажив ледяные жилы вечной мерзлоты. На берегу стояли двое мужчин в высоких болотных сапогах и камуфляже. Прямо у кромки воды в реку спущены шланги бензонасосов. Лодочник повернул к берегу. Народ сжал друг другу руки и показывал находки – древние кости мелких млекопитающих. Мы попали в лагерь мойщиков мамонтовых костей. Только на одной этой маленькой реке таких лагерей 9. По всей Якутии несколько сот. Якутию охватила новая золотая лихорадка, только вместо золота здесь ищут древние кости. Кости мамонтов находили в Северной Америке, в Северной Азии, Европе и даже Финляндии. Однако только в Сибири в ее вечной мерзлоте они так хорошо сохранились, и в таком большом количестве особенно богата останками животных, возраст которых составляет 10-50 тысяч лет, земля Якутии, и речь идет не только о скелетах. Вечная мерзлота сохранила мумифицированных животных целиком, с биологическими тканями, кожей, шерстью, внутренними органами, кровеносными сосудами, кровяными клетками, мышцами и красноватым мясом. Однако экономическую ценность представляют только мощные бивни. Они могут весить около 100 кг. И достигать больше 4 метров в длину. С их помощью Мамонт защищался и добывал себе пищу из-под снежного покрова, но человеку они нужны для совершенно иных целей. Мы поднялись по склону к участку выгоревшего леса, где развернулся настоящий палаточный лагерь просторные тенты с печками, столовой палаткой и даже палаткой баней Лагерь рассчитан человек на 15. Новоприбывших встретил глава группы пожилой мужчина по кличке Булка. Он владеет несколькими продуктовыми магазинами. Его немного смущало присутствие журналиста. Добыча костей мамонта – тема сложная. Где-то в Якутии в разборках искателей даже застрелили человека. Погибали люди и во время погружения, исчезали на Арктических островах. В связи с этим глава Якутии приказал взять ситуацию под контроль. На практике это означало облавы по всей республике. Сбор костей в природе в принципе разрешен – но не все способы являются законными. «Лучше ты ничего не пиши про насосы», — попросил Булка. Давно, примерно 15 тысяч лет назад, Северная Сибирь выглядела совершенно иначе. Вместо лиственничного леса тут была равнина, поросшая травой, тундра степь. Зимы были еще холоднее нынешних, но зато лето было достаточно теплым для степной растительности. Тогда в Европе уже вовсю шел ледниковый период, А в Северной Сибири материк не заледенел. Реки приносили с собой тонкий слой почвы, которую ветер развеивал, делая из нее плодородный лес. Примечание: Лес, отложенная ветром пылеватая порода, желтовато-бурого цвета. Тогда венцом природы был не человек, а дальний родственник слона, мамонт, который весил больше пяти тонн и достигал высоты более 3 метров. В день он съедал сотни килограммов травы и цветов. За несколько тысячелетий мамонты приспособились к северному климату. Длинная шерсть, толстый слой жира, уши и хвост меньше, чем у слонов, чтобы снизить тепловые потери. В хоботе мамонта была своеобразная расширяющаяся муфта, которая позволяла согреть хобот в морозы. Размножались мамонты медленно, самка рожала раз в 3-5 лет. Так они и выживали, но около 12 тысяч лет назад что-то произошло. Жизнь мамонтов стала сложнее, и в конце концов они и вовсе исчезли. Долгое время кости мамонта просто собирались с земли, когда оттаивали берега рек и моря. На этой реке один мужчина тоже нашел бивень, прямо на поросшем травой от откосе. Некоторые ныряют за бивнями на дно арктических озер и тундровых рек. Но о добыче бивней невозможно писать, не упомянув о насосах. Это единственное орудие, при помощи которого можно быстро пробиться к слою мерзлоты. Вечная мерзлота не поддается лопате, а если ее рубить или взрывать, то можно повредить кости. Андрей, единственный в группе русский, установил насос, чтобы качать из реки воду. Шланг толстый, как у пожарников. Конец он пристроил на стремянке, чтобы струя била прямо в берег. Насос работает сутки, постепенно образуя отверстия. В день можно продвинуться примерно на 10 метров. Затем определяют нужную высоту и направление – вверх или вниз. Андрей говорит, что очень важно следить за цветом почвы. Внизу синяя глина, выше уровень травы, по которому ходили мамонты, пояснил он. В использовании насосов есть одно «но». Это запрещено. Штраф за такую деятельность всего 1000 рублей, но чиновники могут конфисковать насос и транспорт. А это уже несколько тысяч, даже десятки тысяч евро. Вымывание почвы плохо сказывается на окружающей среде. Берега обваливаются, реки мутнеют. Правда, это точечный, временный и незначительный вред по сравнению, например, с добычей нефти, золота или алмазов. Да, и от наводнения водоемы загрязняются сильнее, чем от работы нескольких насосов. Так, по крайней мере, считают ребята из лагеря. Ветеран реки – седоволосый мужчина по имени Иннокентий. Он надел длинный грязный плащ и пошел показывать нам свои достижения. Рядом с берегом дыра маленькая, частично осыпавшаяся. Нам пришлось ползти. Вскоре перед нами открылись своды высотой в несколько метров и извилистые коридоры со стенами, покрытыми льдом. Кое-где просвечивал дневной свет. Иннокентий вошел по колено в мутную грязь и указал карманным фонариком на стены то тут, то там выступали отмытые до бела кости, самые красивые были похожи на кораллы. Чтобы что-то найти в этой глине, надо иметь наметанный глаз. Бывает, из земли торчит лишь маленький кусочек бивня. В этом году Иннокентий нашел бивень только одного 9 9-килограммовый, он уже продан. Однако Иннокентий занимается раскопками не только ради денег, он показал нам челюсть молодого мамонта, которую он откопал пару дней назад. В ней сохранились все шесть коренных зубов, похожих на жернова с волнистыми полосами. Иннокентия вполне можно назвать палеонтологом-любителем. Палеонтология – наука, которая изучает доисторическую жизнь. На реку приехал и настоящий ученый, младший сотрудник лаборатории исследования Мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха. Станислав Колесов, кроме этого, еще увлекается игрой на блок-флейте и пишет диссертацию о бизонах. Сибирские бизоны исчезли примерно тогда же, когда и мамонты и сохранились лишь в Северной Америке, куда попали по мосту суши на месте сегодняшнего Берингового пролива. Мы с Колесовым зашли в пещеру и заметили, что от свода отвалился кусок волосатой шкуры и другие останки бизона. Из стены рядом торчал рог. Когда Колесов начал его вытаскивать, вылез полноценный череп с зубами. Мамонт, самый известный, но не единственный обитатель мамонтовой степи. Вместе с мамонтами исчезло все их окружение. Третьим по величине травоядным животным тундры был шерстистый носорог. Он напоминал нынешнего носорога, но, подобно мамонту, отрастил густую шерсть. В степи паслись овцебыки, сайгаки и уже вымершая ленская лошадь. Пару лет назад Якутию потрясла палеонтологическая сенсация. В одной из северных рек, обнаружили двух мумифицированных детенышей пещерного льва. Вечная мерзлота сохранила до наших дней флору и фауну древней экосистемы. Ученых интересует именно это единство. Колесов аккуратно собрал в пакет шарики экскрементов мамонта и пришел в восторг от двух довольно хорошо сохранившихся мышиных трупов. В слое мерзлоты застыли древние жуки, муравьи, сороконожки и пауки. Из семян, которые десятки тысяч лет хранились в мерзлоте, проросли растения. Летом 2018 года случилась еще одна сенсация. Ученым удалось оживить найденных в мерзлоте червей нематод, возраст которых составил 42 тысячи лет. По словам Колесова, работа палеонтолога в огромной труднопроходимой Якутии была бы невозможна без помощи полулегальных искателей бивней. У научных центров в России Нет средств на большие экспедиции, и они не могут создать такую масштабную сеть, как охотники за мамонтами. О большей части находок нет никаких данных. Искатели боятся сообщать, опасаясь, что находки конфискуют или их самих посадят в тюрьму, говорит Колесов. Самые ценные экземпляры хранятся в Якутске в морозильных камерах лаборатории при Академии наук и университете. Там же лежит и Юка возрастом 36 тысяч лет он особо ценен тем, что в его голове сохранился мозг. В морозильной камере лаборатории исследования мамонтовой фауны при температуре минус 87 градусов хранится еще один редкий экземпляр – хобот взрослого мамонта. Останки животных каждый раз дают все больше информации. Исследование изотопов химических элементов позволяет узнать о климате и растительности. Возраст образцов определяют при помощи радиоуглеродного анализа. Ткани – Можно разглядеть при помощи томографии. Содержимое желудка и фекалии благодаря сохранившимся микробам и пыльце расскажут о питании животного. Установить причину смерти важно даже для животного возрастом 12 тысяч лет. Переломы и повреждения ткани могут свидетельствовать о несчастном случае пустой желудок о голодной смерти. В пищеводе утонувшего животного можно найти следы водорослей. У попавшего в яму мамонта будет внутри земля. Разумеется, огромный вопрос для науки, почему мамонты исчезли. Долгое время считалось, что мамонты вымерли 10 тысяч лет назад. Затем, в Северном Ледовитом океане, на острове Врангеля, были обнаружены останки поголовья мамонтов, вымерших примерно 4 тысячи лет назад. Они были заметно меньше размером. Находясь в изоляции, животные мутировали меньше. Когда пару веков назад ученые начали изучать мамонтов, Они предполагали, что мамонты в Сибири умерли от холода. Сейчас считают ровно наоборот. Мамонтов и остальных животных погубило потепление. Количество осадков возросло, и лес, тундра, болота и мох захватили часть сухой степи. Зимой снежный покров становился толще, затрудняя поиск еды. Пастбища исчезали, мамонт голодал. Пока наука делала свои открытия, мужчины в испачканной грязью одежде заносили в пещеры шланги. Ритм работы лагеря довольно необычный. Насосы заводят около полудня. Долгий перерыв на обед. Ночью стучит генератор и в столовой палатке допоздна смотрят фильмы. Утром долго спят. Деятельность можно было бы оптимизировать, но с другой стороны, это ведь не протестантская рабочая община, а промысел, в котором главные не часы, а навык и удача. Вымыватели костей, местные или как-то связаны с местом. Здесь есть представители разных профессий. Водители, коневоды, установщик компьютеров, владелец магазинов и врач. Водитель грузовика Саша показал нам махалку, сделанную из конского волоса и амулет, который его дочь вышла бисером. Если он найдет бивень, то оставит эти талисманы в пещере. Традиционные верования якутов запрещают прикасаться к костям людей и животных. Саша успокаивает духов тем, что оставляет им что-то взамен почему сотни мужчин, пожираемые комарами, проводят лето на реках Северо-Якутии. Объяснение тому – Китай и странные экономические законы. Бивни мамонта уже несколько веков пользуются спросом у китайских касторезов. Китайские мастера вырезают из них великолепные украшения с изображением Великой Китайской Стены или фрагменты из истории Китая. Китайские скупщики приезжают прямо в Якутск, где местные посредники перепродают свой товар. Лучшим годом для искателей был 2015 когда за килограмм бивни платили 70 тысяч рублей. Сейчас стоимость упала в половину. Тем не менее, даже один бивень за лето оправдывает тяжелую работу. Еще сильнее везет тем, кому удается найти рок носорога Он стоит около 210 тысяч рублей за килограмм. Говорят, одна группа, расположившаяся у реки, якобы уже нашла рог носорога, но все это слухи, о находках никто открыто не рассказывает. Однако будущее у такого бизнеса все-таки есть. Под влиянием международного давления Китай запретил импорт слоновой кости. До этого Китай являлся крупнейшим рынком, кормившим безжалостных браконьеров в самых бедных странах Африки. В Центральной Африке численность слонов сократилась за одно десятилетие до третье, так что слонам грозила участь мамонтов. Слоновую кость удалось заменить бивнями мамонта. Таким же образом, рок шерстистого носорога заменил на рынке рок убитых африканских носорогов. Лучше использовать для украшений кости уже вымершего мамонта, чем слоновую кость. По словам Колесова, бивни Мамонта в вечной мерзлоте с нашими темпами хватит еще на тысячи лет. Разбогатели ли эти люди на добыче бивней? Булка богат, но он говорит, что хорошо зарабатывал еще в 90-е годы на розничной торговле. Валентин помоложе говорит, что в прошлом году на заработанные деньги построил дом. Самую дальнюю пещеру вымывает крестьянин Олег. У него 20 лошадей и столько же коров. Его жена работает в больнице и зарабатывает около 10 тысяч рублей в месяц. Олег рассказал, что в прошлом году на деньги от продажи костей купил себе старую Тойоту Камри, чтобы возить детей в школу раньше в школу возили на санях, запряженных лошадью. Я купил детям школьную форму и нормальные телефоны, чтобы было не стыдно. Я хочу оставить им нормальное хозяйство. Наверное, у Олега осталась какая-то заначка. Прошлый год был для ребят особенно удачным. Они добыли 200 кг бивней на семерых. Это примерно 70 тысяч рублей на человека. Некоторые в Якутии заработали на бивнях очень много. Один мой знакомый из Северной Якутии живет теперь в Якутске и каждое лето нанимает по 100 искателей костей. На эти деньги он купил себе золотую шахту. Правда, сейчас бизнес пошел труднее. Пограничная служба во Владивостоке конфисковала большую часть бивней, идущих в Китай. Разрешения на экспорт были в порядке, но чиновники так не считали, говорит он. Россия – непредсказуемая страна. В ближайшем будущем с бизнесом на бивнях Мамонта может произойти все, что угодно. В России самое демократическое положение дел часто близко к анархии. Также обстоят дела с отмывкой бивней. Кто угодно может искать бивни. Никаких налогов платить не надо, но теоретически нужно получить лицензию. Посредники, по идее, должны платить НДС, а экспортеры иметь разрешение на вывоз. Сейчас анархию хотят прижать к ногтю. В Думе рассматривается законопроект, согласно которому древние останки могут приравнять к природным ресурсам, сравнимым с нефтью. Тогда месторождения будут распределять по тендерам, и скорее всего простые мужики смогут попасть туда, только если их наймут большие компании, если повезет. В Якутии уже выразили протест против законопроекта и потребовали передать этот промысел коренным народам. С появлением закона придется решать и вопрос о том, что делать с насосами и изрешеченными берегами рек. А потом случилось то, чего боялись все, кто работал на реке. Инспектор охраны природы Слепцов с помощниками приплыл с проверкой. Накануне искателям уже сообщили о визите. За ночь большинство собрали вещи и уплыли на лодке. Часть все же решили остаться. Началась масштабная операция по маскировке. Насосы запихали в лодки и увезли в укромное место. Когда на следующий день, Приплыла лодка инспектора, здесь уже не было ни одного насоса. Лодка инспектора обогнула берег, испещренный пещерами. Мойщики и слепцов хорошо знают друг друга, но слепцов играл роль сурового чиновника. «Посмотрите, что вы сделали с берегом. Все берега испортили, они все в дырах». Он подошел к ближайшей пещере, поскользнулся и упал в грязь. Никто не посмел засмеяться. Народ пошел в палаточный лагерь поговорить за чашкой чая. Слепцов дал понять, что эта проверка была предупреждением. Ему нужно что-то делать, начальники требуют. Он мог бы составить протокол допроса, но не составляет. Говорит, что на следующей неделе в УЛУС приедет комиссия высшего уровня, министр окружающей среды республики и, возможно, даже сам глава республики, Илдархан. «Уходите отсюда», — советует он. Когда Слепцов уехал, Булка, начальник искателей, расстроился. Несправедливо, что из нас чуть ли не преступников сделали. Мы бы хотели оформить все бумаги, чтобы не было неясностей. Другие выбирали выражение покрепче. Мужики шутили, что на заборе Слепцова надо написать, что дом продается. Или подсыпать сахара в бак его моторной лодки. Мужики решили все-таки перейти в верховье реки. Там вода низкая, на лодке не пройти, но у мойщиков есть гусеничный вездеход. Устройство, похожее на танк, пробирается через заросли, и беспощадно валит толстый в кулак лиственницы. Строго говоря, на таком транспорте тут ездить нельзя. На разбор лагеря, перемещение насосов, палаток и людей ушло несколько дней. Лодки спрятали в болоте. Одновременно начали разрабатывать новое место. Самое невероятное заключается в том, что последняя глава истории о мамонтах еще не написана. В 2014 году руководитель Якутской лаборатории Музей мамонта имени Лазарева Семен Григорьев прославился тем, что пообещал Владимиру Путину, приехавшему с визитом, что Мамонта еще удастся клонировать и воскресить. Правда, Григорьев расходится с журналистами в том, обещал он это на самом деле или нет. Лаборатория сотрудничает с южнокорейской клиникой СОАМ, которая возглавляет всемирно известный генетик Хван Усок, пользующийся неоднозначной репутацией. Он известен благодаря успешному клонированию собак и тому, что в 2005 году он солгал, что смог сделать клон эмбриона человека. Хван несколько раз приезжал в Якутск и даже подарил городу двух клонированных якутских лайк. Однако клонирование мамонта может оказаться слишком тяжелой задачей даже для Хвана. Чтобы клонирование удалось, надо найти в вечной мерзлоте неповрежденный образец ДНК, а этого пока не удалось. Для того, чтобы образец ДНК сохранился, он должен сразу же замерзнуть. Животные после смерти замерзали медленно и могли за это время несколько раз оттаять. Вода в тканях при замерзании разрушает структуру клеток. Пожалуй, самый реалистичный проект принадлежит профессору Гарвардского университета Джорджу Чорчу. Он изучает геном мамонта, чтобы целенаправленно внедрить его в эмбрион слона, и таким образом создать что-то среднее шерстистого слона. Черч надеется, что в скором времени мир услышит о радостном пополнении в семье. Тем временем настроение у народа упало. «Хоть бы один рог носорога найти, можно было бы сразу уехать», вздыхает Андрей во время перерыва на чай. «Их команда работает уже месяц, но большие бивни так и не нашла. С охотой за бивнями связаны мечты разбогатеть, но в реальности бывает иначе». Вместо легких денег – тяжелый труд, который может оказаться безрезультатным. Большая часть людей, копающих в Якутии, будет вынуждена вернуться домой с пустыми руками, а в худшем случае – банкротами. Соседней группе повезло больше. Деревенский Слава, вымах в высоком берегу настоящий лабиринт, нашел два бивня. Он уже продал их. Но его сосед, русский мужик Василий, показал мне настоящий бивень. Огромный, метр три в длину. Рослый мужчина достал его для фотографии и еле-еле держал на плечах. Василий собирался потратить заработанные деньги на новое оборудование для своей охотничьей хижины. Там у него уже есть солнечные батареи, спутниковая тарелка и большой плазменный телевизор. Сейчас он хочет построить новый дом. Вот во что вкладывают деньги эти ребята. Состоятельность это в первую очередь оружие, снегоходы и лодки. Василий бросил в костер потрескавшийся кусок бивня который не годится для продажи так у нас скормит огонь